Наука и религия. Великий развод. В формальной логике существует противоречие. Это свидетельство её ошибочности. Но в эволюции истинного знания это первый шаг на пути к победе. Альфред Норт Уайтхед, математик, логик, философ. Духовность и наука два великих подхода человечества к поиску истины. Они дают знание о нас и о вселенной. Они отвечают на великие вопросы. Духовность и наука две стороны одной медали. Источник знаний был один. Человеческая душа в мистическом восприятии окружающего её великого творения тоскует по Господу, возносится к небу и наполняется любовью. Научный поиск также берёт начало в стремлении обождающим разумом вдохновенно воспарять в бесконечные высоты самоосуществления и искать ответы на вопросы, которые уже невозможно игнорировать. Повсюду, в интеллектуальном поиске разума или в мистическом поиске духа, человека манит свет знания, и мы отвечаем на этот зов. Сэр Артур Эддингтон, астрофизик. Природа физического мира. Представители самой древней известной нам цивилизации, шумерской, 3800 годы до нашей эры, считали, что исследование внешнего и внутреннего мира одно и то же. Шумеры поклонялись богам астрологии, садоводства и ирригации. Священники в храмах не только проводили богослужения, но и записывали в священных книгах результаты работ исследований и открытий в различных областях знаний. Шумеры знали о 26000-летнем периоде прецессии, медленном движении оси вращения Земли по круговому конусу, о весеннем и осеннем равноденствии, мутациях растений. Они умели выращивать фрукты и овощи, создали ирригационную систему, орошавшую весь плодородный полумесяц. Бассейн и рек Тигр и Ефрат. Перенесемся по оси времени на 3000 лет вперед. Древняя Греция. Греческие философы задавали великие вопросы. Например, зачем мы живем? Что мы должны сделать со своей жизнью? Они заложили основы теории атомарного строения вещества, изучали законы движения небесных тел и занимались разработкой универсальных принципов этики. Во великих культурах древнего мира всегда существовала связь между человеческим и божественным. В обращении к земле и космосу всегда использовали местоимение ты и никогда не упоминали о них в третьем лице. Люди чувствовали, что приобщены к великой тайне, частью которой являются и они. Человек переживает божественное в материальном мире. Природа и космос одухотворены великим присутствием. Церемонии вроде тех, что происходили в Стоунхендже, соединяют Землю с небесами и укрепляют ощущение соучастия людей в божественной жизни Вселенной. Энн Баринг Стоунхендж – древнее сооружение из огромных каменных блоков, внесено в список всемирного наследия находится на Солзберийской равнине в английском графстве Уилтшир. По одной из гипотез Стоунхендж являлся святилищем друидов. Из астрологии возникла современная астрономия. Астрономия дала начало математике и физике. Алхимики в неустанном поиске способов получения философского камня и эликсира бессмертия заложили основы науки химии. От неё позднее отпочковались физика элементарных частиц и молекулярная биология. Сегодня проблемами достижения бессмертия занимаются биохимики, изучающие ДНК. Живой мир. Мир, в который люди верили до научной революции, был живым. В Китае смотрели на него как на динамическое взаимодействие непрерывно изменяющихся энергий. Нет ничего неизменного и статичного. Всё течёт, изменяется и вечно возрождается. Люди Запада полагали, что мир создан волей и разумом божественного создателя. Они считали, что составляющие части этого создания соединены великой цепью бытия. Она тянется от Бога, проходит через ангелов и достигает человека, животных, растений и минералов. Каждое звено этой цепи находится на надлежащем месте в едином и живом целом. Ничто в мире не является обособленной его частью. Каждый элемент связан со остальными. Когда я был маленьким, много думал о Боге. Мне говорили, что Господь находится вне меня, что он тайна, понять которую невозможно. Но я был самонадеянным и любознательным, и решил, что взрослые ошибаются. «Должен быть какой-то способ познать его», — думал я. Будучи подростком, я узнал, что такое наука, и сильно вдохновился. Правда, мне стало понятно, что наука изучает лишь результаты действий высших сил. Но я чувствовал, это ближе к чуду жизни, чем многие из скучных догматов церкви. Позже я узнал о квантовой механике, и испытал настоящее блаженство. На языке этой науки можно было попытаться объяснить божественное, а открытый ею феномен влияния наблюдателя на наблюдаемый объект привёл меня к предположению, что это божественное мы сами. Наука и религия не так уж далеки друг от друга. Это различные дисциплины, пытающиеся разобраться в одном и том же. Марк. Народы населявшие каждый континент гармонично сосуществовали с природой, животными и растениями, солнцем и дождём, живой землёй. Они часто населяли мир духами гор, рек и лесов. Их религия и наука занимались поисками такого способа взаимодействия с окружающим миром, образа жизни, который удовлетворил бы духов земли и неба. Задача науки во всех этих культурах состояла в том, чтобы получить знания, позволяющие достичь гармонии между человеческой жизнью, великими силами природы и высшими силами. Люди хотели знать, как устроен мир, не для того, чтобы управлять природой и черпать из неё полной ложкой, но чтобы жить в соответствии с её живым дыханием. Физик и философ Фритьеф Капра в труде Решающий момент писал: "С древних времён целью науки было постижение мудрости и умения жить в гармонии с миром. Наукой занимались во славу Господа, или, как говорили китайцы, чтобы следовать естественному порядку вещей и плыть в потоке Дао. Всё это кардинально изменилось в середине XVI столетия". Учёные бросают вызов церковной власти. В средневековой Европе церковь захватила высшую власть. Она владела огромными землями, возводила на трон королей и устанавливала, что есть истина. Церковь узурпировала право знать всё. Её догмы стали законом, её власть была абсолютной. Она определяла законы не только духовного мира, определяя их в терминах рая ада и чистилища, но и мира физического. Разрыв между наукой и духовностью оказывает на нас сегодня большое влияние. Представители официального научного мира очень мало знают о духовных учениях. Они критикуют положения, взятые из церковных проповедей, тогда как следование канонам церкви только один из вариантов развития духа. К несчастью И церковнослужители не интересуются достижениями современной науки. Поэтому обе стороны фактически занимаются стрельбой друг в друга. Хотя научное видение мира и духовное осознание действительности просто два взаимодополняющих способа смотреть на реальность. Майкл Ледвит. В 1543 году Николай Коперник имел смелость бросить вызов церкви и Библии. Он издал книгу, в которой заявил, что солнце, а не земля является центром вселенной. Действие церкви было вполне логичным. Она запретила читать труд Коперника. Название его работы было занесено в список запрещённых книг. И что удивительно, его не удаляли оттуда до самого 1835 года. К счастью для Коперника, он умер естественной смертью до того, Как церковь смогла до него добраться. Двум учёным, поддержавшим его идеи, пришлось намного хуже. Джордано Бруно подтвердил вычисления Коперника и предположил, что наше Солнце с планетами может быть одной из многих подобных звёздных систем в бесконечной вселенной. За это ужасное богохульство Бруно предстал перед судом инквизиции, которая и поныне является одной из частей церкви был осуждён как еретик и сожжён. Галилео Галилей также поддерживал точку зрения Коперника. Его вызвали на суд инквизиции, но поскольку он был личным другом папы Римского, его просто посадили под домашний арест. Ему было тогда 70 лет, до самой смерти. Хорошо иметь друзей в высоких сферах. Галилея часто называют отцом современной науки. Он был первым из учёных Кто опирался в своей работе на два столпа научного познания: эмпирическое наблюдение и математику. В начале 1600-х годов толкование знаний о мире перестало быть прерогативой духовенства. Истинность научного утверждения больше не определялась древними церковными авторитетами или мнением духовной власти. Теперь знание следовало получать путём непосредственного исследования и наблюдения. Доказательства их истинности представлялись на основании свода согласованных принципов, который сегодня называется научным методом. Учёные не стремились сражаться с церковью, они знали, что это безнадёжно и опасно. Они даже не пытались браться за изучение того, что как-то касалось Бога, души или человеческого характера и законов общества. Они ограничили себя исследованиями тайн материи. Церковь сделала всё возможное, чтобы помешать учёным и предотвратить распространение идей, способных угрожать её власти. Но случилось именно то, чего она боялась. Учёные упорно продолжали совершать открытия и расширяли границы известного мира. Они использовали свои знания, чтобы создавать более эффективные технологии. В конце концов, сила знания привлекла к науке внимание великого множества людей. Большую часть жизни я провела, засунув голову в песок. Просыпаясь по утрам, я прежде всего прикидывала, какие туфли сегодня надену и старалась не озадачиваться более серьёзными размышлениями. Мне не думалось о Боге или эволюции. Я никогда не могла принять образ могущественного парня на небесах, который судит меня. И никогда не могла искренне поверить, что произошло от обезьяны. Мне всегда казалось, что этих довольно простых вещей недостаточно, чтобы мне всё стало ясно. А в этом мире должно быть что-то ещё, неведомое и глобальное, говорила я себе. Но это понимание было слишком велико для меня, такой маленькой. Поэтому я надолго оставила проблемы познания более важным людям. Сибиря, я понимаю, что если мы не откроем глаза, наука и религия продолжат двигаться по пути элитарности, догматизма и торговли властью. Батси. Декарт отделяет сознание от тела, от человека от природы. Французский философ и математик XVII века Рене Декарт расширил пропасть между наукой и духовностью. Нет ничего включённого в понятие тела, что относилось бы к сознанию, утверждал он. И нет ничего в сознании, что принадлежало бы телу. Одним ударом клинка мысли монета реальности была рассечена пополам. Духовность и наука получили развод, и Декарт стал тем адвокатом, который помог его оформить. Хотя Декарт допускал, что и сознание, и материя были созданы Богом, он считал, что они различны и отделены друг от друга, человеческое сознание, говорил он, является центром интеллекта и разума, которые предназначены для анализа и понимания. Областью научных исследований для него была только материальная вселенная, природа. В ней он видел некую машину, работающую в соответствии с определёнными законами, которые могли быть сформулированы математически. Декарт, большой любитель часов, относил к механизмам всё существующее в природе, а не только неодушевлённые объекты, такие как планеты и горы. Он считал возможным представить все действия человеческого тела как движения механической модели. Он писал: "Я рассматриваю человеческое тело как механизм". Как мы увидим, принцип разделённости сознания и тела, который утвердил в науке Декарт, стал в дальнейшем для учёных настоящим камнем преткновения. Фрэнсис Бэкон и обобщение природы. Фрэнсис Бэкон, британский философ и учёный, много сделал для разработки научного метода, который мы можем схематически представить следующим образом: гипотеза, исследование и экспериментирование, общие выводы. Проверка этих выводов дальнейшими исследованиями. Конечно, утверждение научного метода способствовало значительному прогрессу человечества. Оно прошло великий путь от первых проблесков понимания законов природы до осуществления программ исследования космоса. Но это только половина истории. В 17 веке завершился период в котором люди воспринимали Вселенную, как живое, трепещущее существо. Они стали представлять ее в виде механизма. Декарт и Ньютон использовали математику, чтобы описать мир неодушевленных объектов. Они выполнили ряд очень красивых вычислений и помогли нашему пониманию неживых систем. Но они упрочили механистический подход науки к изучению реальности. Декарту очень нравилось возиться с часами. Прекрасное хобби. Но беда в том, что он и прочие учёные раннего периода развития науки применил модель часов или заводной игрушки в описании живых организмов. Идея состояла в том, что если тщательно разобраться, как действуют части механической системы, мы сможем понять, как работает система в целом. Когда имеешь дело с часами, Это может быть и правильно. Но дело-то в том, что мы совсем не машины, ни часы, и не заводные игрушки. Даниэль Монти, доктор медицины. Как заметил Фритьеф Капра, Бэкон рассуждал о научном познании в терминах, которые были порой просто порочны. Он считал, что природу следовало загонять как рыскающего зверя, заставлять служить себе сделать рабом человека. Британский ученый поставил перед собой цель вырвать у природы ее тайны. К сожалению, установка на обретение новых знаний ради того, чтобы подчинить природу человеку, поработить ее и загнать, стала основным принципом развития западной науки. Бекон сформулировал его в афоризме, известном каждому со школьной скамьи. Знание – сила. Классическая модель Ньютона в огромной книге Вселенной изложена философия. Эта книга постоянно открыта нашему взору и доступна для чтения, но её невозможно понять до тех пор, пока вы не изучите язык, на котором она написана. Это язык математики, а буквы в книге треугольники, круги и прочие геометрические фигуры. Если человек не научится читать её, Он будет бесконечно блуждать в тёмном лабиринте незнания. Галилео Галилей. Человек, научная деятельность которого ярко продемонстрировала, что такое научное видение мира. Сэр Исаак Ньютон. Недаром механистическая модель Вселенной нередко упоминается как ньютоновская физика или ньютоновская модель. Эти термины имеют право на существование. Поскольку Ньютон сделал в науке гигантский шаг вперёд. Он сначала синтезировал идеи и методы своих предшественников, а затем пришёл к неожиданным выводам, которые, казалось, расставили в мире всё по своим местам. Математические доказательства того, что он утверждал, были столь убедительными, что учёные почти 300 лет не сомневались, что он совершенно точно описал законы природы. Ньютон, как и Декарт, считал мир механизмом, работающим в трёхмерном пространстве. При этом события, например, движение звёзд или падение яблока, происходят во времени. Материю он представлял сплошной и твёрдой, состоящей из крошечных частиц. Эти частицы, так же как и гигантские объекты вроде планет, перемещаются согласно закону гравитации. Любые процессы во вселенной, утверждал Ньютон, могут быть описаны с такой математической точностью, что если знать начальные координаты объекта, его скорость и вид траектории, можно совершенно точно предсказать его будущее. Объяснение Ньютоном в одной теории двух таких несыизмеримых событий, как падение яблока и движение планет, было революционным. И это стало возможным потому, что учёный ввёл понятие силы тяжести. Механистический подход вскоре стал применяться во всех науках: астрономии, химии, биологии и так далее. С небольшими изменениями, такими как некоторое усложнение описания реальности на уровне атома, мы привыкли представлять себе мир по Ньютону и сегодня. Если наука и духовность исследуют природу бесконечной реальности, их пути должны в конечном счёте пересечься в самой древней из известных священных книг Ведах о физическом мире говорится, как об иллюзии майя. Квантовая физика утверждает, что реальность не такова, какой мы её видим. Это в лучшем случае пустота, но всё-таки больше она похожа на волнующийся океан иллюзорного ничто. Тибетские буддисты говорят обо всём как о взаимозависимом порождении. А вот физики запутались. Они говорят, что все частицы связаны и были связаны даже в момент большого взрыва, когда они впервые объединились. Таким образом, они вынуждены размышлять над парадоксальным вопросом: как частица может быть в двух местах сразу? Он подобен знаменитому дзэнскому кану, выводящему буддиста за границы ума. Как звучит хлопок одной ладонью? История человеческого прогресса учит Развитие возможно тогда, когда в процесс поиска истины вовлекаются и объединяются в нём всё более и более широкие области человеческого знания. Наука и духовность должны сотрудничать, а не соперничать. А как звучит поцелуй двух соперников? Уилл, Ньютон и религия. Представьте себе, как бы революционными ни были научные открытия Ньютона, Его коллеги не подвергали сомнению установки церкви по поводу устройства мира. Хотя учёные создали радикально новую мировоззренческую парадигму и тем самым бросили вызов общепринятым представлениям, сами они не выходили за пределы общепринятых представлений. Они формировались как личности во времена средневековья и жили верованиями и чаяниями той эпохи как и многие другие люди, они верили, что Бог был архитектором и строителем мира. Ньютон написал в своей главной научной работе Принципия математика. Прекраснейшая система из солнца, планет и комет могла быть создана лишь намерением и властью высокоразумного и могучего существа. Это существо управляет вселенной не как душа мира, но как господин всего сущего. Он вечен и бесконечен, всемогущ и всезнающий. Он владеет всеми вещами и знает всё, что есть или может быть. Я не вижу другой причины того, что одно тело в нашей системе способно осветить и согреть всё остальное, кроме единственной. Творец счёл это разумным, как будто предвосхищая и поддерживая поход будущих поколений против материалистической философии которая берёт своё начало в ньютоновской механике. Сэр Исаак Ньютон написал: "Атеизм настолько бессмыслен и одиозен, что мало кто из учителей проповедовал его". Скандальный развод. Впоследствии учёные решили, что им больше не нужен бог. Лишь более поздние поколения учёных решили, что им больше не нужен бог или духовность. Освобождённые от ограничений религиозных догм, учёные начали действовать с удвоенной силой. Они объявили всё невидимое и неизмеримое фантазией и заблуждением. Многие из них стали такими же догматиками, как и служители церкви. Они с непробиваемой уверенностью заявляли: мы всего лишь небольшие машины, движущиеся внутри предсказуемого механизма вселенной которая подчиняется неизменным законам. Последователи Дарвина нанесли заключительный удар по духовности. Никакого бога нет, утверждали они. А значит, нет и творческого разума, руководящего цветением межгалактической жизни. Но мало этого. Мы сами лишь случайные мутации, переносчики ДНК в лишённой разума вселенной. Надежда на примирение и так Декарт утвердил в науке принцип разделённости сознания и тела в качестве фундаментального. Научный мир следовал этому принципу на протяжении сотен лет. И это вызвало бесконечные проблемы. Догма официальное точка зрения, принцип, доктрина или мнение, поддерживаемое церковью в том, что касается веры или морали. Материя бессознательно и подчиняется предсказуемым механическим законам. Она лишена какой-либо духовности. Подобный подход отделял человечество от живой природы. Это послужило идеальным оправданием для нещадного разграбления природных богатств. При этом люди немало не заботились о других живых существах и о будущем планеты. И планета пострадала. Её ресурсы истощились. Земной шар покрылся слоем грязи. Над нашим общим домом под названием Земля нависла угроза разрушения. Но наука, продолжая изучать вселенную, которая была объявлена мёртвой, неожиданно открыла величайшую тайну. В начале 20-го столетия Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Эрвин Шрёдингер и другие создатели квантовой теории сказали миру: Если мы проникнем в сокровенные глубины материи, то увидим, что там она превращается в энергию. Если мы опишем это математически, окажется, что материя вообще нематериальна. Физическая вселенная не является физической. Она возникает из поля более тонкого, чем сама энергия, из поля, больше похожего на информацию или сознание. Так была ослаблена мёртвая хватка материализма. Две стороны одной медали. Люди не задают великих вопросов, потому что боятся ответов. Даже сейчас религия противостоит науке. Почему? Совсем не потому, что реальность составляют материя и сознание, но потому, что сторонники и религиозного, и научного мировоззрения люди Помните, почему люди не задают великих вопросов? Потому что ответы, которые они получат, могут оказаться не такими, какие они хотят услышать. Что, если сознание и материя не разделены? Что, если между ними существует взаимосвязь? Сейчас на дворе 21 век, но господствующая наука всё ещё отказывается задуматься над этими вопросами. Доктор Дин Радин. Ведущий учёный института духовных наук занимается исследованием психических феноменов, используя строго научный подход. Но он всё ещё встречает непонимание большей части научного сообщества. Вот что говорит доктор Радин. Они, большинство учёных, имеют глубоко личные верования, которые сформировались в результате неоднократных опытов, полученных в течение жизни. Но они не обсуждают подобные вещи открыто, потому что в академическом мире об этом говорить не принято. И это одна из многих областей в науке, где запрет не только очень силён, но и строго соблюдается в течение как минимум столетия. Я знаю многих, очень многих коллег, выдающихся учёных в своей области в психологии, когнитивной неврологии, физике, кто в частном порядке весьма интересуется этим вопросом, то есть изучением феноменов психики. Некоторые из них добиваются выдающихся результатов в своих экспериментах. Но тогда почему мы ничего не слышим об этом? Потому что говорить об этом нельзя. Так что мы живём как в сказке о новом платье головы короля. Я имею в виду следующее. Табу настолько сильно что вы не можете говорить даже о его существовании. Это похоже на строгое засекречивание правительственного проекта. Оно настолько серьёзно, что скрывается сам факт существования проекта. Но дело в том, что как только мы начнём говорить о табу открыто, оно сразу же начнёт распадаться и исчезнет. И в этот момент вы увидите, что люди испытывают огромный интерес к изучению того, что находится за пределами господствующей науки. Частица Хиггса это теоретически предсказанная элементарная частица, наделяющая массой все прочие частицы во Вселенной. В течение многих десятилетий учёные строили всё более мощные ускорители, чтобы экспериментально её обнаружить, но пока им это не удаётся, потому что она слишком тяжёлая и делится своей тяжестью с другими частицами. Тогда что придаёт массу самой частицы Хикса? Достойный вопрос. Возможно, наиболее эксцентричные учёные в скором времени займутся поисками некой информационной частицы, снабжающей другие частицы информацией об их состоянии, массе, заряде, спине и так далее. На какие вопросы вы хотите получить ответы? Представьте себе, вы делаете печенье при помощи кондитерских формочек. Тогда, какой бы рецепт вы ни использовали, ваша выпечка будет всегда выглядеть практически одинаково. Итак, выбирайте. Способствует ли молитва исцелению? Способны ли вы повлиять на реальность силой своего сознания? Можно ли ощущать что-то, находящееся вне пространства и времени? Может ли человек ходить по воде? Существует ли частица Хиггса? Что? Какая частица? Теоретическая физика элементарных частиц предсказывает существование частицы, создающей массу, как физическую характеристику материи других частиц. Она носит название частицы Хиггса. Сотни миллионов долларов тратятся на то, чтобы строить всё более мощные ускорители и экспериментально её обнаружить. И всё же мы думаем, что большая часть людей, населяющих землю, предпочла бы узнать ответы на первые 4 вопроса. Конечно, эти ответы оказали бы огромное влияние на наше мировоззрение и отношение к самим себе и окружающей реальности. Намного большее влияние чем обнаружение ещё одной элементарной частицы. Но представители официальной науки не желают видеть ничего, что, как им кажется, находится за пределами интересов научного мира. Забавно, потому что именно за этими пределами и происходят самые крупные открытия. Так кто же теперь захватил монополию на толкование истины? Две стороны одной медали. Сначала церковь А теперь новое духовенство. Учёные, подумайте об этом. Вы бы хотели иметь право толковать истину так, как вам вздумается? Что означает для вас духовность? В чём различие, если оно есть, между догмой и законом природы? Какими догмами вы руководствуетесь в вашей жизни? Как они влияют на ваши самые ощущения и восприятие окружающей действительности? Используете ли вы научный подход в своей жизни? В чём различие между наукой и религией? Как противоречие, лежащее в основе их конфликта, влияет на ваше восприятие себя, других людей и окружающего мира? Вы считаете, что отделены от природы или ощущаете с ней неразрывную связь? Вы когда-нибудь чувствовали себя ящерицей? Вы можете отрастить новый хвост?